Солдатская служба. Учить и бить, бить и учить были тогда синонимами. Если говорили «поучи его хорошенько», это значило «задай ему хорошую трепку». Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и тому подобное. Сечение розгами практиковалось сравнительно реже, ибо для этого требовалось более времени и церемоний, тогда как кулак, барабанная палка и тому подобное были всегда под руками. Била солдат прежде всего их ближайшее начальство, унтер-офицеры и фельдфебели. Били также офицеры, капралы и фельдфебели, дрались, так сказать, преемственно, по традиции. Ведь их тоже били несчетное число раз, прежде чем они научились уму-разуму. И вот когда наступала их очередь учить других, они практиковали над своими подчиненными приемы той же суровой школы, которую прошли сами. Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина. Особенно сурово и бессердечно обращались со своими подчиненными унтер-офицеры и фельдфебели, предварительно прошедшие курс учения в палочной академии, как тогда называли в армии учебные кантонистские батальоны. Вдоль выстроенные во фронт роты проходит такой академист Фельдфебель и останавливается перед молодым солдатом. «Ты чего насупился? Сколько раз учить вас, что начальству следует весело смотреть в глаза?» кричит Фельдфебель, сопровождая слова свои увесистой пощечиной. Получив такое внушение, молодой солдат как-то жалостно щурит глаза, но это вовсе не удовлетворяет грозного учителя. «Веселее смотри, веселее смотри, тебе говорят, истуканты этаки!» приказывает фельдфебель, продолжая наносить удары неумеющему смотреть весело. Поучаемый солдатик таращит глаза на свое сердитое начальство и губы его складываются в какую-то болезненную гримасу, долженствующую изображать улыбку. Довольный своим мучением, фельдфебель удаляется, а старый ветеран с тремя нашивками на рукаве в утешение своему молодому товарищу и соседу говорит, «Вот что значит, брат, настоящая служба!» Бьют и плакать не дают. «Служака, скажу вам, я был в полку не последний». Примечание. Из очерков недавней старины. Русский архив, 1871, страницы с 1264 по 1270. Конец примечания. Такие сцены были тогда явлением обыденным в наших армейских полках. Шагистику всю и фронтовистику, то есть поглотил целиком, бывало церемониальным маршем перед начальством проходишь, так все до одной жилки в теле почтение ему выражают, а о правильности темпа в шаге, о плавности поворота глаз направо-налево, бодрости вида, И говорить нечего. Идешь это перед ротой, точно одно туловище с ногами вперед идет, а глаза-то так от генерала и не отрываются. Сам-то все вперед идешь, а лицом-то все на него глядишь. Со стороны посмотреть, истинно думая, должно было казаться, что голова на пружине. Нет-нет, да лицом на затылок перевернется. А нынче что? Ну кто нынче ухитрится ногу с носком в прямую линию горизонтально так вытянуть, что носок так тебе и выражает, что вот, мол, до последней капли крови готов за царя и отечество живот положить? А хоть служакой и был я хорошим, то есть таким, что без хвостовства сказать в полку другого такого при мне и не было. А как бывало, подходит время к инспекторскому смотру, так сердце не на месте. Оно не то, чтобы по хозяйству страшно было. Ведь это только на бумаге писалось, что инспектирование, дескать, должно удостоверять, что солдаты... Все, что им от казны положенное, получают. Солдат почем знает, что ему от казны положено? Да и не дурак солдат, чтобы сознаться, что за недостатком дров в казармах он у соседей забор разорил. Или что себе вщи целой ротой у огородника несколько гряд капусты или картофеля выкопали. Солдат всякий знает, что доносчику первый кнут, да и то ему ведомо, что грабить из голода не позволено. К тому же дело и начальству было небезызвестное, что только с дров, да с припасов, да с амуниции полковой командир доход и наверстает, иначе и извернуться с комиссариатом было ему нечем. Нет, насчет экономии можно было быть совершенно покойным. Бог не выдаст, свинья не съест. Попался, правда, раз один полковой командир на крагах. Уволили из полка, да уж больно хитрую штуку выдумал. Вы, молодежь, небось нынче не знаете, что это и за краги такие были. А это, видите ли, были голенища кожаные, которые надевались сверх брюк с застежками по бокам. За кожу на них, дано шитьё, да на пуговицы отпускались деньги, которые, разумеется, прямо отправлялись командирам в карма. А солдатики, знай себе старые краги донашивали, вакция на труд, за новые идут. Только однажды инспекторский смотр хватит хватит! А на старых-то крагах кожа до того перегорела, что пуговицы не держатся. Только Голь хитра на выдумки. Соорудили краги из сахарной бумаги. Ваксы натерли, словно зеркало блестят. Так бы и сошло. Надобно же случиться беде. Инспектор ли новый попался, больно ретивый, измена ли какая случилась, только открылась вся штука. Командиру, разумеется, без огласки велели выйти в отставку. Да вслед за тем, спасибо ему, доброму человеку, и самые краги отменили. Хорошо, что отменили, а то бывало краги застегивать, прибедовая комиссия. Так вот я говорил, по хозяйству инспекторских смотров бояться было нечего. Без следствия всякому солдатскому заявлению не поверят же. А следствие зачнется тем, что заявителя-то засадят под часы да на хлеб, на воду, да аудитор так засудит, что его же раба Божьего заложный донос без выслуги запишут в линейный какой-нибудь батальон, а на дорогу еще и всыплют несколько сотен. Страсть-то не в том, а в бодром виде солдат, да в пригонке на них амуниции. Беда это бывала с ремешками, да с репейками, да с помпонами, да со всем иным прочим. Ну куда за всем углядеть? Всякая-то вещь отдельная пустяк. А за эти вот, за самые пустяки, хорошо коли гоп-вахтой отделаешься, а не то иной раз и в гарнизон угодишь. Наш командир уж очень хорошо это понимал, и меня, спасибо ему, по достоинству ценя, многому научил. Одним упрекнуть можно, педант был, все бывало твердит, что солдату назначено, то ему и отпускай, взыскивай с него должное». «Да и отпускай должное». Насчет взыскания оно верно, а насчет отпуска он ошибался. «Отпусти солдату, что положено, он все истратит, сколько хочешь не дадай будет на том доволен. Отпусти лишнее, тоже ничего не оставит». Такая уж у него солдатская натура. Да уж, нечего говорить, чудак был командир. Другие командиры только думали, как бы смотр с рук сбыть. А он во все время командование нашим полком завел, чтобы каждый раз перед инспекторским смотром репетичка была. Смешно сказать, сам себя инспектировал. Жутко приходилось солдатам выстаивать эти репетички. Да и нам, офицерам, соком они доставались. Пожалуй, солонее самого смотра приходилось, потому что на смотру инспектирующий генерал обойдет ряды, иной раз для приличия, то есть больше для острастки, придерется к каким-нибудь пустякам, опросит солдатиков, всем ли довольны, всем довольны ваше превосходительство, все ли получаете, все получаем ваше превосходительство. Случилось раз, забавник попался инспектор, спросил, а с сахарными пирогами командиры кормят? Кормят ваше превосходительство, потому что солдаты приучены были... Последнее генеральское слово дружно подхватывать. Пропустит потом, церемониальным маршем пройти, да и вся недолга. Ну, разумеется, коли на марше пуговица у солдата отлетит, либо кутасы на киверах в шеренге не в один размер шевелятся, либо какой помпон из общей линии выскочит взад или вперед, опустится ниже или поднимется выше, тогда виноватому известно, что следует ему назначать, да и отделенные, зачастую ротные, но и раз и батальонные, гауптвахты не минуют. Да ведь это случай. Ну, а за всяким случаем не угонишься. А уж на репетичках случаев не бывало. Тут все... На чистоту открывалось. Выведут с позаранку назначенный на репетичку батальон, соберет около себя командир всех офицеров, да и станет поодиночке каждого солдатика выкликать да рассматривать. Душу все этим осмотром вытянет. Сперва оружие осмотрит, кивер скинет. И, боже упаси, коли какая в нем лишняя дрянь. Трубка, что ли, или рожок с табаком. Запихано, не терпел он табаку, даже мы его зато раскольником между собой прозвали. А там за ранец примется, да уж в конце концов мундиры брюки осматривать станет. Да ведь как осматривал, пальцы между пуговиц пропихивает, между зобом и воротом сует, иной раз велит расстегнуться да показать, не грязна ли рубашка. И во все это время для нашей науки прочитывает, что солдат должен заботиться о чистоте, что царем данное оружие лилеть следует, что военному человеку отнюдь не нужно приставать к таким привычкам, которым на походе удовлетворять нельзя, что он должен приучаться и к холоду, и к голоду, и к лишениям, и к терпению, и всё это приговаривает не торопясь Тихо, с расстановками. А мы-то стоим, бывало, около него, да слушаем, да не дождемся, скоро ли кончит он вычитывать свои рацеи, да нас партняжному искусству научать, да отпустит нас водочки выпить, и чем бог послал закусить. Впрочем, нам-то еще с полгоре, а жалко, бывало, солдатиков. Еще хорошо, коли командует ружья к ноге, стоять вольно, но иной раз забудет, что ли. А не то, пожалуй, и не без умысла начнет он свой осмотр после команды на плечо. И не скомандует к ноге, так и выстаивает. Сердечные солдатики, неподвижно вытянувшись в струнку с ружьями под приклад, часа два, не тут три, а забывшися больше, пока не отпустят наши души на покаяние. Век буду жить, а век не забуду, что на одной такой репетичке смотра случилось. Скомандовал командир к ноге: И начал осмотр. Смотрит час, смотрит другой. Вдруг слышит, а командир страшно на ухо чуток был. В задней шеренге вздохнул солдатик очень глубоко, да в полголоса, должно быть, в забытии проговорил очень жалобно. «Ох-ох-ох!» Повернулся командир то там вздохнул, говорит: "Выходи". Вышел солдат. "Что?" спрашивает тихим голосом. "Устал, братец". А тот с дуру-то и брякнул: "Виноват ваше превосходительство, устал". "От чего же ты, возразил командир, устал?" "А я, говорит, твой полковой командир Да и все эти, на нас показывает господа офицеры, твои командиры, не устали. Ты, говорит, в полной форме, а мы также в полной форме, да и я, да и они все в полной форме. Про ружье да про ранец не упомянул. Ведь и наше, говорит, дело нелегкое. Ты вот за себя одного отвечаешь, а мы... «За вас, за всех, перед царем да перед отечеством отвечаем!» «Ты, — говорит, — знаешь ли долг свой? Отвечай, — знаешь ли?» «Ну где же солдату отвечать? Известное дело, отвечает, виноват ваше превосходительство!» «Я знаю, что виноват, но в чем виноват? Вот я тебе растолкую, в чем ты виноват!» И пошел толковать ему, понимается, больше нам офицерам в урок, что долг воина, повиновение, лишение, терпение и все в этом тоне. Кончилось, разумеется, наказанием. Да наказание это уж больно, видно, жестоко было. Как наказали солдатика, так в лазарет полковой снесли. Полежал он там много времени ничком, и как его не лечили а пришлось за неспособностью службы выписать. Ходил у нас в полку слух, что командир сам не раз к нему в лазарет захаживал, а как на родину отпустили, так и пенсию ему по самой смерть определил. Кто тому верил, кто не верил, а иные говорили что высшее начальство с тем уговором только командируя и взыскания никакого за наказание не сделало. И кто его знает, он и сам такой чудной был, может быть, просто от себя наградил за то, что солдатик не мог больше службу продолжать. А впрочем, и то, правду надо бы на сказать, солдатик-то сам по себе ледащий был. С тех пор в нашем полку никакого баловства в строю больше не было. Хоть сутки простоит солдат с ружьем, под прикладлик, нагели, а уж не охнет. Да что и говорить, не случись с турецкой компанией, и оставайся бы у нас прежний командир, первым бы в войске полком по выправке был. Ну, а в войне известное дело — Тем, кто умнее меня, сказано, что война солдат портит. За много лет воспоминания неизвестного. Русская старина, 1894, июль.